ТАИНСТВЕННЫЕ ЧАСЫ Тем временем шофер, которого выбросило из машины, с трудом поднялся с земли. Смертельная бледность покрыла его лицо. Лоб был сильно поцарапан. С опаской заглянув в машину, он спросил. «Вас не ранило?» «Дурак!» — крикнул Синьетира, уверенный в полной виновности шофера. «Если бы только ранило! Случилось несчастье!» Державшийся дрожащими руками за дверцу машины шофер был до того подавлен, что не мог ничего сказать, лишь издавал какие-то нечленораздельные звуки. Как ни старался Синьетира, ему не удалось привести юношу в сознание. Струйка крови, стекавшая по подбородку, становилась все шире, увеличивалась отечность правой щеки. — Гони, что есть духу, водовару! — обратился Синьетира к растерянному шоферу. — Ему нужна срочная медицинская помощь, иначе он погибнет. Словно очнувшись от сна, шофер быстро сел за руль, но отказал мотор. Передние колеса были погнуты. «Машина испортилась!» — срывающимся от волнения голосом виновато сказал шофер. «Тогда необходимо где-нибудь поблизости найти врача. Отсюда недалеко до Монадзору. К тому же надо заявить в полицию, и, если это возможно, позвонить по телефону водовару, чтобы немедленно прислали машину». Повинуясь Синьетира, шофер побежал выполнять его поручение. Юноша между тем продолжал агонизировать. Глаза его закатились. Синьетира, приподняв юношу, напряженно всматривался в его лицо, но ничем не мог помочь. Смерть подступала все ближе и ближе. Исполненный жалости, Синьетира в то же время радовался своему спасению и размышлял о том, каким образом произошла катастрофа. Видимо, опасаясь, что машина упадет в пропасть, юноша открыл дверцу, чтобы выскочить. Но машина врезалась в гору, и он вывалился наружу, сильно повредив себе грудь. Случись по-другому, уцелел бы юноша, а сингетира и шофер погибли бы. Таким образом, в создавшейся ситуации юноша и его случайный попутчик оказались на разных полюсах счастья и несчастья. При мысли об этом Синьетиро проникся еще большей жалостью к пострадавшему, который невольно ценой собственной жизни спас Синьетиро. Вдруг Синьетиро вспомнил про бутылку виски у него в чемодане. И хотя понятия не имел о том, какое действие виски окажет на умирающего, достал ее. Это было единственное, что он мог сделать. Он вытащил виски и осторожно положил голову юноши на сиденье. Синьитира влил юноше в рот несколько капель, и во взгляде умирающего, быть может, под влиянием виски или по какой-либо другой причине, появились признаки жизни. Из уст вместе со стонами вырвалось несколько слов. «Вы слышите меня, Аоки-кун!» — не переставал громко повторять Синьитира. «Крепитесь!» Силясь удержать сознание, в любую минуту готовые его покинуть, так нестерпимо была боль. Юноша остановил неподвижный взгляд на Синьи Тира. Он, видимо, только сейчас понял, что с ним произошло. «Ну что, Аоки кун слышите вы меня? Крепитесь, сейчас приедет врач!» «Спа... Сиба...» С трудом произнес юноша, исполненный глубокой признательности к своему попутчику. Он попытался улыбнуться, но помешала боль, снова исторгнувшая из его груди раздирающие душу стоны. «Потерпите, скоро будет доктор!» — растерянно повторял Синьетиро. Юноша приподнялся, видимо, желая что-то сказать, но задохнулся от кашля. Изо рта у него хлынула кровь, лицо побелело. Смерть уже витала над ним. Это понял даже Синьетиро, ничего не смысливший в медицине. Но ему ничего не оставалось, как смотреть на своего несчастного попутчика, который умирал у него на глазах. Сам Синьетиро, пожалуй, был так же бледен, как умирающий. Солнце, прятавшееся в облаках грозно надвигавшихся с Тихого океана, скрылось за горизонтом. Стемнело. На дороге не было ни души. Сидя возле умирающего, Синьетиро все острее и острее ощущал одиночество. Стоны юноши перемежались с тихими всплесками разбивавшихся о скалы волн. Вдруг юноша выплюнул кровь и поднял голову. «Вам что-нибудь нужно?» — быстро спросил Синьетира. «Мой сокваяж едва слышно ответил юноша. Синьетира огляделся и вытащил из-под сиденья небольшой саквояж. Юноша хотел взять его, но силы ему изменили. «Что с ним делать, с этим саквояжем?» — спросил Синьетира. В ответ юноша лишь пошевелил губами. «Открыть?» Юноша не в силах был даже кивнуть головой. Синьитира стал открывать саквояж, но тот оказался запертым. Не спрашивать же умирающего о ключе. Это было бы просто нелепо. И Синьитира так рванул замок, что кожа вокруг него лопнула. «Что вы хотели достать из саквояжа?» спросил Синьитира, полагая, что там лежит какое-то лекарство. Но против его ожидания юноша ответил. «Записную книжку». Синьетиро удивился, однако стал искать и на дне саквояжа нашел толстую тетрадь. Юноша взглядом дал понять, что именно ее ему и нужно. Взял тетрадь, хотел порвать, но рука лишь бессильно скользнула по обложке, не повредив ни единого листа. «Пожалуйста, бросьте ее в море», тихо произнес юноша, умоляющий, глядя на Синьетиро. Синетиро наклонился к самому уху юноши и с горячностью ответил. «Может быть, у вас есть еще какая-нибудь просьба? Я сделаю все, что вы пожелаете». Синетиро понимал, что юноша умирает, и надо спросить, какова будет его последняя воля, но воздержался, сочтя такой вопрос чересчур жестоким. Слова Синетиро, видимо, дошли до сознания юноши. Он чуть-чуть приподнял правую руку. Синьитира коснулся ее и ощутил какой-то холодный, твердый предмет. Это оказались часы. «Часы! Что с ними делать?» На искаженном болью лице юноши появилось выражение муки душевной, так же терзавшей его, как и мука телесная. «Часы! Верните их! Пожалуйста!» «Кому вернуть? Кому?» — громко спросил Синьитира. «Прошу вас, верните!» «Пожалуйста», — прохрипел юноша в предсмертной агонии, напрягая последние силы. «Кому же, кому?» — спрашивал Синьетиро, приблизившись к его лицу. Но юноша снова впал в забытье и лишь стонал. Опасаясь, что юноша сейчас умрет, Синьетиро не переставал повторять. «Скажите же, кому вернуть часы?» Юноша стал корчиться в судорогах. Он доживал последние минуты. «Имя!» «Назовите имя!» — кричал Синьи «Рурико! Рурико!» — прошептал юноша. То ли к нему на секунду вернулось сознание, то ли это был бред. Предсмертные судороги были самыми сильными, и вскоре юноша застыл в неподвижности. Синьи вытирал платком кровь, стекавшую с подбородком на шею юноши. и, глядя на его лицо, постепенно становившееся прозрачным, как воск, испытывал острую жалость. Он даже заплакал, словно на его руках скончался старый друг. «Поистине странная вещь судьба», — размышлялся Нитира. «Близким людям посылает смерть, когда они вдали от нас. Чужих в смертный час сводит с нами, вынуждая спасать их и выслушивать последнюю волю». Но каково было этому несчастному перед смертью? Какое отчаяние он должен был испытать? Стать жертвой слепого случая? Неожиданно погибнуть в дороге на глухом неведомом берегу холодного моря, когда впереди блестящая будущность? Сознавать, что вместо воды ему вливают в рот виски? Как жаждал он должно быть в последние минуты утешения и ласки матери, сестры? или возлюбленной, Рурико. Нет сомнений, что это имя любимой им женщины. Но почему он попросил вернуть часы совсем чужого человека, а не кого-нибудь из близких? Видимо, не хотел, чтобы они узнали об этом, прочли то, что написано в тетради. К тому же рядом был лишь синьетира, и к нему-то и мог обратиться юноша с последней просьбой. Доверчивость! Одно из самых лучших качеств человека. Умирая, юноша проникся к Синьетире искренним доверием, и это глубоко его тронуло. Оправдать оказанное ему доверие было делом чести Синьетира, ибо, судя по всему, просьба юноши имела для него такое же значение, как предсмертная исповедь для верующего католика. Синьетира осторожно снял часы с руки покойного. Стекло было разбито. Браслет глубоко врезался в кожу, сильно повредив руку. Часы и браслет были не то из серебра, не то из никеля. На задней крышке даже в темноте можно было разглядеть алые капли. Заметив их, Синьетиро невольно вздрогнул, словно только сейчас осознал всю трагичность судьбы молодого человека. «Кому же вернуть часы?» — спрашивал себя Синьетиро. «Рурико?» но, может быть, она не имеет к этим часам никакого отношения. Может быть, это имя юноша произнес в бреду. Несомненно, одно. Имя Рурико врезалось в сердце юноши так же глубоко, как врезался в его руку браслет от часов. Часы были совсем маленькие и имели особый блеск. Синитир взглянул на них, потрогал и понял, что сделаны они не из серебра или никеля, как он вначале подумал. а из самой настоящей платины. На крышке был узор в виде кинжала с ручкой, оправленной в золото и усыпанной ярко сверкавшими драгоценными каменями. По форме кинжал очень походил на гречески и вызвал в памяти Синьитира мысль о богине мести Немезиде, занесшей над жертвой кинжал. С недаемым любопытством Синьитира продолжал смотреть на часы, владелицей которых была женщина. хотя узор на крышке скорее годился для мужских часов. Стало совсем темно, только море излучало тусклый призрачный свет. Шофер все не возвращался. Сидеть рядом с покойником в этом глухом безлюдном месте было жутко. Но Синьитира, глубоко взволнованный всем произошедшим, не испытывал страха. Он даже был растроган выпавшим на его долю испытанием. Вдруг его охватило сомнение. Имеет ли он право унести часы, никого не поставив об этом в известность? Ведь полиция непременно будет его допрашивать. Что он скажет? Юноша мертв и подтвердить свою просьбу не сможет. Чего доброго его обвинят в воровстве, и у него не будет никаких оправданий. Ему не поверят, что покойный просил передать кому-то часы. Не лучше ли остаться в стороне от этого дела и не вмешиваться в личную жизнь постороннего человека только потому, что он оказался случайным свидетелем его смерти? Зачем наживать себе неприятности? Но стоило Синьи так подумать, как в ушах у него зазвучали последние слова юноши. «Часы. Верните их. Пожалуйста». И словно в ответ на свои мысли Синьи услышал голос совести. который тихо, но очень отчетливо произнес «Ты трус». Да, он трус, но он не будет трусом. Он во что бы то ни стало разыщет женщину по имени Рурико. Пусть не она владелица часов, но она знает, кому их вернуть, раз юноша назвал ее имя. Перед смертью обычно вспоминают самых близких людей. И она, эта женщина, защитит синьетира, если его заподозрят в бесчестном поступке. Придя к такому выводу, Синитира бережно спрятал часы в карман и в этот момент услышал шаги. Словно застигнутый на месте преступления, он испуганно оглянулся и увидел, что к нему быстрым шагом приближаются какие-то люди. Один из них нес фонарь с надписью «Полиция». Их было четверо – шофер, молодой полицейский, доктор Вхакама и старик сторож из полиции. Синьи вышел из машины им навстречу. Полицейский посветил фонарем и спросил, «Как раненый?» «Только что скончался. Видимо, сильно повредила грудь», — ответил Синьи Наступило молчание. Шофера била дрожь. «Прошу вас», — обратился полицейский к врачу, — «произведите осмотр тела». Шофер дрожащей рукой включил свет в кабине. «Это ваш приятель?» — спросил полицейский Синьетира, следя за тем, как врач производит осмотр. — Нет, случайный попутчик. Правда, мы успели познакомиться, и я знаю, как его зовут. — Как? — спросил полицейский, открывая записную книжку. — Аоки Дзюн. Он студент словесного факультета. Адреса я не спросил, но думаю, что погибший сын Аоки Дзюнзо, члена верхней палаты. Они очень похожи. «Не исключено, разумеется, что я ошибаюсь. Надо осмотреть его вещи, тогда все выяснится». Полицейский слушал синьетира и кивал головой. Потом сказал, «От шофера мы вкратце узнали про обстоятельства дела, но не можем полностью полагаться на его слова, поэтому мне хотелось бы выслушать вас». Синьетира взглянул на шофера, который весь превратился в слух, словно ожидая приговора. И слова обвинения застряли у него в горле. ведь все равно не вернешь юношу к жизни и сиити сказал шофер конечно виноват но я должен вам сообщить что юноша на ходу открыл дверцу машины не сделай он этого возможно не произошло бы несчастье ах вот оно что полицейский сделал запись в книжке и сказал если впоследствии родные учени отыск вам возможно придется быть свидетелем на суде «В связи с этим я хотел бы взять у вас визитную карточку». Синьи Тира вручил полицейскому визитную карточку как раз в тот момент, когда врач вышел из машины, вытирая выпочканные в крови руки. «Он потерял много крови», — сказал врач и обратился к Синьи «Смерть быстро наступила?» «Да. Минут через тридцать». «При подобной травме выжить невозможно», — сказал доктор, махнув рукой. «Представляю, как вам это неприятно», — заметил полицейский, обращаясь к Синьи «Хорошо еще, что мы счастливо отделались. Вы, кажется, ехали в Югавару? Наш сторож вас проводит. Дома надзору придется идти пешком, а погибшим мы сами займемся». Синьи Тира облегченно вздохнул. Но тут вспомнил про часы и подумал, что пока еще не время радоваться. Прежде надо исполнить последнюю просьбу своего юного спутника. Синьетиро подошел к машине и, отдавая последний долг умершему, молча склонился перед ним. Затем попрощался со всеми, но, пройдя несколько шагов, спохватился, что забыл взять дневник юноши и выбросить в море, как тот просил, и вернулся. — Я тут забыл одну вещь, — растерянно произнес Синьетиро. — Что именно? — спросил полицейский, производивший осмотр машины. — Записную книжку. С опаской ответил Синьеттира. «Эту?» – спросил полицейский, отдавая тетрадь Синьеттира. На обложке стояло имя юноши, но полицейский, видимо, не заметил этого в темноте и не обнаружил ни малейшего подозрения. Синьеттира успокоился и положил тетрадь в карман. И в поезде, который шел от Манадзору до Юговары, и в деревенском дилижансе от станции до гостиницы, Словом, всю дорогу Синьи Тира никак не мог привести в порядок свои мысли. Вдобавок от сильного ушиба болела голова. В ушах все еще звучали стоны юноши. Перед глазами стояли неотступным призраком его окровавленный рот и бледное лицо. Радостное ожидание встречи с любимой женой бесследно исчезло. И всякий раз, как Синьи пытался вызвать в памяти ее образ, Перед ним неизменно появлялось залитое кровью лицо юноши. А имя Сидзуко звучало как Рурико. Дилижанс уже свернул с дороги, проходившей по рисовому полю. Впереди замелькали два заметные огоньки домов, расположенных у горячих источников. А Синьетиро все никак не мог успокоиться. Его расстроенный вид наверняка испугает жену. Нет, он и словом не обмолвится о печальном происшествии. чтобы не ранить ее нежного сердца. Дилижанс проехал по мосту и остановился возле гостиницы. Навстречу синьетира вышли служанка Сидзуко и горничная гостиницы. «Ваша жена, — сказала служанка, — давно ждет вас». Тут синьетира увидел Сидзуко. Она ждала его на лестнице, ведущей на второй этаж, ибо сочла нескромным стоять внизу. Сидзуко кокетливо улыбнулась мужу и, едва сдерживая бурную радость, спустилась по лестнице. «Почему так поздно?» — с легким упреком спросила она. «Прости», — ласково ответил Синьетиро. Только они вошли в комнату, как Синьетиро вспомнил, что тетрадь юноши так и лежит у него в кармане пальто. Он не мог ее выбросить, потому что шел в Манадзуру с провожатым и сейчас при мысли об этом помрачнел. что с вами «Вам не здоровится? Надевайте скорее халат или теплое кимоно». Говоря это, Сидзука с веселым видом стала помогать Синьи раздеваться. Она повесила его пиджак на ширму и вдруг вскрикнула. «Что с тобой?» – испуганно спросил Синьи «Это кровь? Кровь?» – побледнев, воскликнула женщина и поднесла рука в пиджак как лампочки. Кровь, глубоко впитавшись, расплылась большим пятном. «Неужели кровь попала на пиджак?» — с дрожью в голосе произнес Синьи Тира. «Скажите же, что с вами случилось?» — взволнованно спросила Сидзуко. Чтобы успокоить жену, Синьи Тира ответил. «Со мной ничего. Моего попутчика-студента ранило, когда машина врезалась в гору. Может быть, вы тоже ранены?» Нет, к счастью, даже не поцарапала. «А что с этим студентом?» «Он сильно пострадал. Наверное, не выживет». Так жаль его. Но Сидзуко в этот момент с ужасом думала об опасности, которой чудом избежал ее муж, и не сводила с него испуганного взгляда. Беспокойство жены передалось Синьетиро. Ему стало казаться, что случившееся с юношей несчастье касается и его самого, и жены, что с той самой минуты, как он взял часы и записную книжку, Злой урок, тяготевший над погибшим, будет преследовать его и Сидзуко. И Синьетиро, так страстно мечтавшая о встрече с женой, сейчас не мог найти для нее ни одного нежного слова. Супруги, оба бледные, молча сидели друг против друга. Лежавшие в кармане у Синьетиро часы представлялись ему чем-то зловещим.